Глава 2 Я упомянул о Меледи несколькими строками выше Пропавшему алмазу никогда бы не бывать в нашем доме, если бы он не был подарен дочери Меледи. А дочь Меледи не могла бы получить этого подарка, если бы меледи в страданиях и муках не произвела её на свет. Но если мы начнем с Меледи, нам придется начать издалека. А это позвольте мне сказать вам когда у вас на руках такое дело, как у меня, служит большим утешением. Если вы хоть сколько-нибудь знаете большой свет, вы, наверное, слышали о трех прелестных мисс Герн Кастл, мисс Аделаиде, мисс Каролине и мисс Джулии, младший и красивейший из трех сестер, по моему мнению. А у меня была возможность судить, как вы сейчас убедитесь. Я поступил в услужение к старому лорду, их отцу. Слава богу, нам нет никакого дела до него в связи с алмазом. Я никогда не встречал ни в высшем, ни в низшем сословии человека с таким длинным языком и с таким неспокойным характером. Я поступил к старому лорду, говорю я, пожом к трем благородным дочерям его, когда мне было 15 лет. Там жил я, пока мисс Джулия не вышла за покойного сэра Джона Вериндера. Превосходный был человек, только нужно было, чтобы кто-нибудь управлял им, и между нами он нашел кого-то. Он растолстел, повеселел и жил счастливо и благоденствовал с того самого дня, как Миледи повезла его в церковь венчаться до того дня, когда она облегчила его последний вздох и закрыла ему глаза навсегда. Забыл сказать, что я переселился с новобрачной в дом ее мужа, и в его поместье. «Сэр Джон», — сказала она, — «я не могу обойтись без Габриэля Беттереджа». Меледи, отвечал сэр Джон, — «я также не могу без него обойтись». Таким образом он поступал с нею всегда. Так именно я и попал к нему в служение. Мне было все равно, куда не ехать, только бы не расставаться с моей госпожой. Видя, что Миледи интересуется хозяйством, фермой и тому подобным, я сам начал этим интересоваться, тем более, что был седьмым сыном бедного фермера. Миледи отдала меня в помощники к управляющему. Я старался изо всех сил и получил повышение. Несколько лет спустя, в понедельник, если не ошибаюсь, Миледи говорит мужу. «Сэр Джон, твой управляющий — глупый старик» дай ему хорошую пенсию и вместо него назначь Габриэля Беттереджа. Во вторник сэр Джон отвечает ей. Миледи, управляющий получил хорошую пенсию, а Габриэль Беттередж получил его место. Вы слышали много раз о супругах, живущих несчастливо. Вот пример совершенно противоположный. Пусть он будет предостережением для некоторых и поощрением для других а я тем временем буду продолжать свой рассказ. Вы скажете, что я зажил припеваючи. Я занимал доверенное и почетное место, имел свой собственный коттедж. Утром объезжал поместье, днем составлял отчет, вечером курил трубку и читал Робинзона Круза. Чего еще я мог желать для того, чтобы считать себя счастливым? Вспомните, чего недоставало Адаму, когда он жил один в раю. И если вы не осуждаете Адама, то не осуждайте и меня. Женщина, на которой я остановил свое внимание, занималась хозяйством в моем коттедже. Звали ее Селина Гобби. Я согласен с покойным Уильямом Коббеттом относительно выбора жены. Смотрите, чтобы женщина хорошо пережевывала пищу, и имела твердую походку, и вы не сделаете ошибки. У Селины Гоби было все как следует во всех отношениях, и это было одной из причин, почему я женился на ней. Было у меня и другое основание, до которого я додумался. Когда она была не замужем, я должен был платить ей жалования и содержать ее. Сделавшись моей женой, Селина должна была служить мне даром. Вот с какой точки зрения я посмотрел на это. «Экономия с примесью любви». Я изложил это Миледи надлежащим образом, так как излагал самому себе. «Я думал о Селине Гоби», — сказал я, «и мне кажется, Миледи, что мне будет дешевле жениться на ней, чем содержать ее в услужении». Миледи расхохоталась и ответила, что не знает, что для нее более оскорбительно. Мой ли способ выражения — или мои правила. Я полагаю, ей это показалось смешным по причине, которой вы понять не можете, если вы не знатная особа. Не поняв ничего, кроме того, что я имею позволение сделать предложение Селине, я пошел и сделал его». «Что же сказала Селина?» «Боже ты мой, да чего мало знаете вы женщин, если спрашиваете об этом?» Разумеется, она сказала «да». Когда подошло время свадьбы и начали поговаривать о том, что мне следует сшить новый фраг, я немножко струсил. Я спрашивал других мужчин, что они чувствовали когда находились в моем положении, и они все сознались, что за неделю до венца сильно желали отказаться от него. Я зашел немножко далее, я постарался отказаться, конечно, не даром. Я знал, что она даром от меня не отступится. Вознаградить женщину, когда мужчина отказывается от нее, это предписывают английские законы. Повинуясь законам и старательно все обдумав, я предложил Селине Гобе перину и 50 шиллингов вознаграждения. Вы, может быть, не поверите, а между тем это истинная правда. Она была так глупа, что отказалась. Разумеется, после этого делать было нечего. Я купил новый фраг, самый дешевый, и все остальное сделал так дешево, как только мог. Мы не были счастливы, но мы не были и несчастной читой. Того и другого было пополам. Как это случилось, я не понимаю, только мы всегда мешали друг другу. Когда я хотел подняться по лестнице, моя жена спускалась вниз, а когда моя жена хотела сойти вниз, я шел наверх. Вот какова супружеская жизнь. Я сам испытал ее. После пятилетних недоразумений всему мудрому провидению благоугодно было освободить нас друг от друга, взяв мою жену. Я остался с моей маленькой Пенелопой. Других детей у меня не было. Вскоре после того умер сэр Джон, и Миледи тоже осталась с маленькой дочерью, мисс Рэйчел. Других детей не было и у нее. Плохо же я описал меледи, если вам следует разъяснять, что маленькая Пенелопа росла на глазах моей доброй госпожи, отдана была в школу, сделалась проворной девушкой, а как выросла, была определена в горничной к мисс Рэчел. Я же занимал должность управляющего до Рождества 1847 года, когда в жизни моей произошла перемена. В этот день миледи наведалась ко мне в коттедж на чашку чая. Начала она разговор с замечания, что с того дня, как я поступил пожом к старому лорду, я более 50 лет находился у нее на службе. И после этих слов подарила мне прекрасный шерстяной жилет, который сама сшила, чтобы предохранить меня от зимних холодов. Я принял этот великолепный подарок, не находя слов благодарности моей госпоже за оказанную мне честь. Но, к великому моему удивлению, жилет оказался не честью, а подкупом. Оказывается, Меледи подметила, прежде чем почувствовал это я сам, что с годами я сдал, и пришла ко мне в коттедж улистить меня, если можно употребить подобное выражение — отказаться от должности управляющего и провести на покое остальные дни моей жизни дворецким в ее доме. Я противился, как только мог, обидному предложению жить на покое, но госпожа моя знала мою слабую сторону. Она выставила это как одолжение для нее самой. Спор наш кончился тем, что я, как старый дурак, вытер глаза своим новым шерстяным жилетом и сказал, что подумаю. После ухода Миледи я впал в ужасное душевное расстройство и решил обратиться к средству, которое еще никогда не изменяло мне в затруднительных и непредвиденных случаях. Я закурил трубку и принялся за Робинзона Круза. Не прошло и пяти минут, как я развернул эту необыкновенную книгу, и мне попалось следующее утешительное местечко, страница 158 -я. Сегодня мы любим то, что возненавидим завтра. Я тотчас увидел, как мне следует поступить. Сегодня я еще хочу остаться в должности управителя, но завтра, основываясь на Робинзоне Круза, я буду желать совсем другого. Стоит только вообразить себе завтрашний день и завтрашнее расположение духа, и дело будет в шляпе. Успокоив себя таким образом, Я заснул в эту ночь как управляющий леди Верендер и проснулся утром как ее дворецкий. Все как нельзя лучше, и все по милости робензона Круза. Дочь моя, Пенелопа, заглянула сию минуту мне за плечо посмотреть, сколько я написал. Она заметила, что написано превосходно и справедливо во всех отношениях, но она сделала одно возражение. Она говорит, что я до сих пор писал совсем не то, о чем мне следовало писать. Меня просили рассказать историю Алмаза, а я между тем рассказываю свою собственную историю. Странно, не могу объяснить, от чего это. Желал бы я знать, неужели господа сочинители впутывают себя самих в свои рассказы, как я. Если так, я сочувствую им. А между тем, вот опять не то. Что же теперь делать? Ничего, сколько мне известно. Только вам не терять терпение, а мне начать с изного в третий раз.